Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала: "Ой, сусулька, паничи купите сусульку! Не покупайте у этой ничего, смотрите, какая она скверная, и нос нехороший, и руки нечистые". Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и притом целую горстью.